Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать, аля ужинать тужинать. А в самом деле, только чтобы на нее по поглядеть. <музыка> Бывало, барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мной разговаривает. Поверите ли, сударь, курьеры...